Глава 33. Последствия. «Всякий достойный военачальник скажет вам, что залог победы кроется в трёх «С» — стратегия, скорость и, самое важное, снабжение». Генерал Арнольдес Козлаускас. Вонвальд как-то сказал мне, что саванцам удалось построить империю, потому что в одном они превзошли остальных — в логистике. Они понимали, что успех военной кампании заключался не в стратегии, а в снабжении. Если подготовку к обороне совы сравнить с кротовой кочкой, тогда устранение последствий битвы было горой. Своевременное вмешательство казаров и хромовников Зюденбурга переломило ход сражения, в этом не было никаких сомнений. Однако они не просто перебили 10 тысяч человек, клавер был схвачен, его сверхъестественные силы рассеялись, а жрецы полопались, как перезрелые дыни. Но нам предстояло еще много работы по обеспечению безопасности в городе. Изнуренная многочисленными испытаниями, как в мире смертных, так и в священных измерениях, я не представляла, откуда взять силы на то, что требовалось проделать. Но, как и во всех государственных делах, выбора не было. Прежде чем Клавер успел истечь кровью, люди фон Остерлен увели его, чтобы обработать раны. Священник был слишком бледен и подавлен тяжестью поражения, чтобы дать выход той ненависти, что он таил в себе. Тело леди Фрост вынесли ее уцелевшие телохранители, но сделали это аккуратно и с большим почтением. Я окинула взглядом сцену побоища. Храм был полон звуков, стонали, плакали и кричали сотни раненых и умирающих. Кровь заливала пол, и я невольно вспомнила дворец Рамая. Вонвальд, фон Остерлен и Краксман Субери принялись обсуждать множество вопросов, требующих внимания. Но мне участвовать в этом не хотелось. Я оставила на полу свой изрубленный в щепки щит и убрала в ножны меч. Затем засучила рукава и направилась к ближайшему из раненых защитников в надежде сохранить еще хоть несколько жизней. Следующие несколько дней прошли как в тумане. Работы было очень много. Наконец-то, избавленная от тяжкого бремени, взваленного на меня, я была рада просто поработать руками там, где в этом возникала необходимость. Безопасность города стала самой насущной задачей и стояла превыше всего. Люди выстроились цепочками, набирали воду из саубера и тушили пожары возле Врат Победы и вокруг Насьянских полей. Я помогала. Когда верные империи войска прочесали город и перебили тех приспешников клавера, что избежали бойни на Веливрийской улице, горожан призвали таскать доски к вратам победы. Я помогала и там. Небольшая армия плотников, раздетых исподнего в невыносимый летний зной, удаляли обугленные балки, кололи и пилили новые, и оковывали их железом. При помощи кранов, блоков и валов рабочие прилаживали балки по месту. Совсем недавно воздух наполняли крики и звон стали, а теперь кругом стоял стук десятков молотков в руках мастеров. «Мы таскали не только доски». Крепкие обитатели Петранской улицы, привлеченные к работам, перетаскивали тяжелые каменные блоки со складов каменотесов. Раствор смешивали с воловьей кровью, и рабочие, покрытые серой пылью, резали, кололи и укладывали новые блоки взамен сломанных зубцов и амбразур. На Настьянских полях был развернут полевой лазарет, огромные навесы раскинулись на площади в несколько акров. Туда съехались лучшие лекари и цирюльники города. Они трудились, не покладая рук, и я пыталась им помогать, прочесывая город в поисках уксуса, разбавленного вина, соли, трав, хлеба, мёда и масла, бинтов и жгутов, банок с пиявками, а также всех астрологических и числовых карт, какие мне только попадались. Работа кипела днём и ночью, с наступлением сумерек разжигались жаровни. Изнурённые цирюльники, раздетые по пояс и блестящие от пота, с руками по локоть в крови, выходили из шатров облиться водой, выпить Эля или срыгнуть. Их помощники складывали снаружи кучи грязного тряпья и сжигали, горожане катили тележки, нагруженные бочками с Элем, вином и водой. Поскольку в казармах имперской гвардии не хватало места, к северу от лазарета была развернута огромная кухня, и там выстроилась огромная очередь из солдат, стражников и, к удивлению и глубокой признательности, многих казаров. На многих из волколюдов были гирлянды из цветов, их непрерывно благодарили за своевременную помощь. Цубери стал местной знаменитостью. Что же до меня, то я не искала ни почести, ни признания, Я была довольна тем, что выжила, и рада, что предотвратила не только разрушение совы, но и восхождение абсолютного иномирного зла. Любопытно, что в большинстве своем люди никогда не узнают, насколько мы оказались близки к забвению, но это меня устраивало. Вонвальд всегда говорил, что людям лучше просто не знать. Я вдруг поняла, что впервые с ним полностью согласна. Потребовалось три дня, чтобы обезопасить город в той мере, чтобы Вонвальд остался доволен. Удалось отловить еще несколько тысяч храмовников, большинство из которых были убиты на месте или преданы мечу вскоре после этого. Некоторых заключили под стражу, но лишь за тем, чтобы позднее повесить. содержимыми тоже расправились, если они вообще оставались одержимыми, а не пустыми автоматонами. Одного изловили далеко на севере, у врат волка, но в конце концов все они были перебиты. Больше всего мы опасались прихода кавасканских войск с Востока, поскольку фон Остерлин предупредила, что легионы, отступающие с территории конфедерации, действительно преследуются силами Казимира. Вонвальд разослал гонцов с предложением переговоров и гарантиями независимости для конфедерации, и тем не менее утром третьего дня уцелевших защитников измученных и усталых построили для надлежащего подсчета. В тот самый момент, когда мы все ждали нового нападения, ко мне явился человек с редкими в те дни хорошими новостями. — Ну, да, а! — прохрипел сэр Радомир с постели. Рядом с ним Генрих, без левого уха, половины хвоста и левой задней лапы, скулил, тыкался в меня носом и со стервенением облизывал мне лицо и руки. Я положила руку сэру Радомиру на плечо и не в силах сказать что-либо тихо плакала. Шериф лежал обнажённым, если не считать простыней на бёдрах. Волос на его теле оказалось куда больше, чем я предполагала, и обожжённая левая сторона туловища была обмазана мазью. Щека, разодранная одержимым, была перевязана бинтами с припарками, а между зубами вставлена плашка. жа цы жила Я кивнула, и несколько слёз упали ему на грудь. Генрих снова зарылся мордой мне в бедра, и я погладила его крупную черную голову. Правая рука все еще болела в том месте, где экзекутор отгрыз ее тень в загробном мире. «Ты выживешь?» — спросила я негромко. «Надеушно, на Эдсо!» Я не смогла удержаться от смеха, сердце щемило от облегчения. Он спросил меня, что произошло, и я поведала ему обо всем, умолчав о многом из того, что случилось в священных измерениях. Я избавила его от необходимости рассказывать о собственных злоключениях, хотя, казалось, ему и рассказать было особо нечего. Думаю, вынужденный отказ от выпивки причинял ему куда больше страданий, чем раны. Шериф потел и трясся, но лекари не позволяли ему пить вино в тех количествах, к которым он привык. Иронично, что эти раны, какими бы жуткими они ни были, в конце концов положили конец его пагубной зависимости, хоть это и превратило его выздоровление в пытку. Я довольно долго сидела с ним, держала его за руку, разговаривала и коротала время. Ближе к вечеру со стороны настянских полей стал доноситься шум. Я велела Генриху остаться с сэром Радомером и вышла из шатра. Сердце рвалось из груди. У меня не осталось ни сил, ни желания вновь идти сражаться. И больше всего я опасалась, что подошли войска конфедерации. Но вместо того, чтобы готовиться к новой битве, солдаты и казары на настянских полях ликовали — — Что происходит? — спросила я ближайшего из них. — Кончено. Лорд Реген заключил мир с каванцами. Война закончена. Слава Неми. Меня захлестнула волна облегчения. Но я не осталась праздновать с остальными. Ментально, физически и духовно вымотанная, я двинулась вверх по улице. Пересекла Саубер, миновала здание стражи и дошла до императорского дворца. Дорога заняла у меня почти два часа. Я прошла через зал одиночества, коридоры и помещения южного крыла и отыскала свои покои. Там, в тишине и умиротворении, я улеглась в кровать и уснула. Сэр Радомир выжил, чего нельзя было сказать о многих других. Лучшие из хаунерских лордов, что отважились отправиться на юг, те немногие, что откликнулись на призыв Вонвальта, отдали жизни, защищая сову. Как будто обиженный, отчужденный ребенок жертвовал собой ради отца — Последующие дни и недели им устроили пышное погребение. И это было правильно. Мне лишь было горько от того, что все это вообще произошло. Граф Майер погиб, ворчун-герцог Гофман тоже. Столь много сделавшая капитан Райнер была тяжело ранена на улице Александры Доблестной и скончалась через две недели. Барон Хангмар, спасший Вонвальта в долине Гейл и последовавший за ним здесь, в Сове, получил тяжелые увечья и прожил калека еще несколько лет. Лиркенцлейный Дара, Бригалийская военачальница, которая повела в бой лучшие силы язычников, выжила и заработала еще несколько шрамов, к впечатляющему числу уже имеющихся. Я была рада узнать, что и сэр Геральт уцелел, хоть это меня и удивило, поскольку сражался он в самых тяжелых сценах. «Так странно выжить и жить дальше, тогда как многие другие погибли». Казалось неправильным наслаждаться жизнью после них, видеть, ощущать и осязать, слышать, терпеть и переживать то, чего они уже не могли и никогда больше не смогут. В то время как все вокруг радовались, что пережили эти исторические события и не видели в этом ничего иного, кроме возможности обмениваться историями о войне, я чувствовала лишь вину, тяжелый груз вины, но я вынуждена была нести его. Столько дел... Столько вопросов требовали внимания Вонвальта, что я вновь увидела его лишь через неделю. Произошло это на совете в кабинете императора. Там собрались хаунерские лорды, которых я знала только в лицо, выступающие от имени своих убитых сеньоров. Наиболее заметной из всех была капитан Лир. От меня не укрылось, что ее присутствие было не по вкусу с авансом, вопреки всему, что дроидисты сделали для их спасения. Будь на их месте Майер, Гофман и Хангмар, атмосфера царила бы совсем другая. «Кроме того, присутствовали Цубери, Ранджирика и Кимати. Я этого не видела, но последний, вероятно, услышав или учуяв приближение своих собратьев, покинул дворец и тоже вступил в сражение. Казарки Арай располагался далеко на юге, и регулярно их видели только храмовники, поэтому появление волколюдов в столице вызвало немалое оживление среди горожан. Были там и Северина фон Остерлен с Лютером де Рамбертом. Я была рада видеть обоих» но нам пока не выпало возможности толком поговорить. Больше всего на этом совете бросалось в глаза отсутствие доспехов. Я так привыкла видеть всех в кольчугах, латах и сюрко с мечами на поясах. Теперь же на всех была повседневная одежда, дублеты и чулки, головные уборы, на казарах саронги. Голову фон Остерлин покрывал платок, как это бывало в мирное время, и казалось примечательным, что Марк Графиня сохранила верность немонизму после всего, через что ей довелось пройти — «Милорд, что насчет священника?» — спросил Вонвальта кто-то из молодых хаунерских лордов. Вонвальт, непривычно маленький, без своих пышных доспехов, кивнул словно самому себе. Лицо его стало бледным и осунулось. Управление делами империи явно не шло ему на пользу. «Я собираюсь судить его». Было заметно, что собравшимся это не понравилось. Многие пытались убедить Вонвальта, что клавера необходимо убить, и как можно скорее. Так настойчиво, что даже я стала сомневаться в собственном убеждении. Однако Вонвальд принял решение, а когда Вонвальд принимал решение, никакая сила в известном мире не могла его поколебать. «Магистрат распущен. Вы намерены восстановить его?» Вопрос задала фон Остерлин, и он не был лишен остроты. Теперь, когда непосредственная угроза была устранена, оставалось разобраться с болезненным вопросом легитимности Вонвальда — Вооруженный переворот не стал бы чем-то новым для совы, и в прошлом немало правителей добилась власти при помощи оружия. Но хоть Вонвальд без сомнения спас город и был одним из очень немногих, кому доставало прозорливости в купе с жестокостью, чтобы сохранить его. Тихая и необъяснимая смерть императора вызывала недоумение среди самых преданных ему людей. Вонвальд покачал головой. «Нет, я долго размышлял над этим, и хоть я убежден, что магистрат представлял силы добра в этом мире, думаю, настало время полностью изъять тайные знания из рук смертных». Это заявление вызвало переполох. «Что вы имеете в виду?» Вонвальд указал на меня. «Несколько месяцев назад я предпринял экспедицию в пограничье. Клавер выкрал ряд манускриптов из хранилища магистров». Как нам довелось видеть, он применил содержащиеся в них знания с ужасающими последствиями. Хелене хватило хладнокровия сжечь книги в святилище Керака. Интересно было наблюдать за реакцией окружающих. Лишь немногим в империи доводилось видеть магию в действии, но многим она представлялась секретным оружием саванцев, чем-то, что давало империи преимущество перед другими народами мира. Если учесть, что оставались носители тайных знаний, казары с одной стороны и дроидисты на севере с другой, могло показаться, что мы лишаем себя важного орудия для поддержания паритета с этими странами. Но Вонвальд был непоколебим. «Главную опасность для совы представляет сама сова», — сказал он. «Если бы не сова, не было бы войны с конфедерацией. Если бы не сова и храмовники, не было бы опасности для Киарай или Кареша или любых других народов на южных равнинах». Он выдержал паузу. «Нет. Чтобы добиться мира, сова должна прекратить развязывать войны. Из ваших слов можно решить, что у вас планы насчет легионов», — сказал кто-то с тревогой. Вонвальд покачал головой. «Нет. Но по ползновениям Империи на восток пора положить конец. Война с Конфедерацией — совершенно бесплодная затея. Окончена. Проблема магических способностей состоит в том, что искушение прибегнуть к ним никогда не исчезнет», Клавер многого добился за очень короткий срок. При этом нельзя сказать, что он отличался большим умом. Что, если бы Натаниэль Кейдлик, в десятки раз превосходящий клавера, оказался более амбициозен? Если бы он решил сыграть более значительную, более активную роль в падении империи? Нет. Как не может быть восстановлен магистрат? По той же причине следует очистить сову от магии. Слишком долго народ стремился упрочить власть в руках отдельных людей. — Власть должна быть рассредоточена, а не собрана в одних руках. — Сэр Конрад, — вновь подал голос кто-то из хаунерских лордов, — что вы намерены сделать? — Пожалуйста, говорите ясно, как есть. — Я выражаюсь предельно ясно, — сказал Вонвальд, — но вы правы, будем говорить прямо. Я намерен упразднить империю. Нет смысла описывать то возмущение, последовавшее за его словами. Это не трудно представить. Я была удивлена не меньше остальных. Конечно, я знала, что Вонвальд обещал уступить дрейдистам значительные территории в Хаунерсхайме и Толсбурге в обмен на их помощь. Но в глубине души я сомневалась, что ему хватит духу довести дело до конца. Похоже, я не так уж хорошо его знала. «Так вот почему вы расположили легионы за пределами совы», — догадалась фон Остерлин после того, как Вонвальд рассказал о соглашении, заключённом в Великшуме. «Вы намерены объявить им о своих планах, прежде чем открыть ворота». «Верно», — сказал Вонвальд. «Не понимаю вашего возмущения», — высказалась капитан Лир. «Без нас вы бы все были мертвы». «Лорд-регент, прошу вас», — взмолился один из хаунерцев, не обращая внимания на бригалейку. «Нельзя доверять дроидистам. Они десятилетиями ведут войну на севере». Лир от души рассмеялась. «А кто, по-твоему, начал эту войну?» «Тебя никто не спрашивал, северянка». «Довольно», — стальным голосом отрезал Вонвальд в обмен на войска в три тысячи человек и шаманов и думаю нет нужды напоминать об их роли я обещал уступить северные марки хаунерсхайма и толсбурга это земли дрейдистов, и так было на протяжении многих тысяч лет вы отдаете им моргард он уже у них это трусость вновь поднялся гул голосов но на сей раз в защиту вонвальта Вонвальт вскинул руку требуя тишины и добился ее ничего подобного я дал слово и сдержу его — Люди на севере взбунтуются, — сказал нерешительно другой хаунерец. — На севере все до последнего язычники, — возразил Вонвальд. — Я лишь юридически закреплю то, что имеет место фактически. Легионы это не поддержат. В последний раз, когда легионы пытались усмирить север, их перебили всех до одного, а император лишился сына. — Как вы намерены поступить с храмовниками? — спросил фон Остерлин. «Керак будет оставлен и Цетланд. К югу от Зюденбурга нет ничего, что можно было бы с полным основанием назвать святыми землями. Вы можете сохранить титул Марк-Графини, если желаете, и восстановить Зюденбург. Храмовники из ордена саксанских рыцарей продолжат защищать паломников на пути к баладир -Скир. Хоть я и надеюсь, что защита больше не потребуется. Я прослежу, чтобы орден был включен в имперский список почета. Империя обязана вам жизнью». Фон Остерлен склонила голову в знак благодарности. «Если империя обязана жизнью моему ордену, то и казарам она обязана тем же». Вонвальд кивнул. «Согласен. Я просил Краксмана Цубери и Ранджерику подумать, как мы можем их вознаградить. Думаю, вы достойны их вознаградить и оставив пограничье. Да, полагаю, что так». Я смотрела на сидящих за столом, и во мне нарастал пессимизм. Расположение, что снискал Вонвальд, сохранив Саву, имело временный характер, но те огромные территории, от которых он призывал отказаться, все равно оказались бы оторваны от империи. Если бы Вонвальд не уступил север, дрейдисты вернули бы его силой. Даже если бы Вонвальд захотел разместить гарнизоны в Кираке и Цетланди, ему бы не хватило храмовников, и пограничье, в свою очередь, отошло бы с Аэком. В действительности легионам, отступившим к западу от Ковы, едва хватало сил удержать то, что оставалось от Империи, не говоря уже об оккупированных землях в Ковоске. Вместо того, чтобы допустить очередное кровопролитие, Вонвальд просто отсекал конечность, в надежде, что тело выживет. Если ради этого ему пришлось навлечь на себя гнев нескольких лордов, он был к этому готов. — А вы что намерены делать, сэр Конрад? — спросил сэр Геральд. Это были его первые слова за все время, что продолжался совет. Имеете в виду сверх, и помимо того, что я уже сделал...» В голосе Вонвальта звучала ирония, которую, как мне казалось, мало кто уловил. Однако сэр Геральт не сдержал улыбки. «Именно. Как я уже сказал, я собираюсь судить клавера. В качестве кого? В качестве правосудия. Последнего. А после?» — не унимался шериф. «Император и все его наследники мертвы. Линия хаугенатов прервана. Вы намерены править совой? Я пока не решил». Только и ответил Вонвальд, и на этом совет был окончен. «Мне удалось побыть с Вонвальдом наедине лишь вечером следующего дня, и даже тогда его ждала уйма дел. Но, казалось, эти бесконечные заботы его не тревожили. Если позволить людям думать, будто тебя можно беспокоить в любое время, они и будут беспокоить тебя в любое время», — сказал Вонвальд. Стоял приятный теплый вечер. Мы расположились на террасе, что примыкало к императорскому кабинету. На нас были свободные повседневные одежды, и мы наслаждались прекрасным вином. Мне вдруг вспомнилось, как я впервые увидела императора. Он тогда предложил мне пьелскимского шестидесятилетней выдержки, словно для него это был сущий пустяк. «Почему вы послушали меня?» — спросила я после того, как мы почти час проговорили о битве. Я ждала, что Вонвальд спросит, о чём это я. Однако он прекрасно знал, что я имела в виду. «В храме Немы». — промолвил он и окинул город задумчивым взором. — Здесь, в этом крошечном оазисе над совой, можно было сидеть, даже не догадываясь, что была какая-то битва. — Да? Вонвальд долго хранил молчание. Я показала ему копье Вангрида, он осмотрел его и держал в руке на протяжении всего нашего разговора. Вонвальд оттянула к нему как мотылька на огонь, но вещица, столь непримечательная и непостижимая, не поддавалась изучению. Он настоял, чтобы я держала копье при себе, пока не решу, как лучше всего с ним поступить. В конце концов, этот артефакт мог оказаться не в тех руках, и с его помощью можно было прорезать ткань пространства и попасть прямиком в священные измерения. — Помнишь, что я сказал тебе в Зюденбурге? Что вы не образец для подражания, каким я вас считала? Этот разговор я никогда не забуду. Вонвальц снова погрузился в молчание, потом он сказал, наконец. — Так вот, наверное, я захотел стать таковым. Образцом для подражания, чем-то близким к этому. Он сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. Думаю, я так устал от того, что плохие люди побеждают не потому, что они правы, а потому, что безрассудны, бесстыдны. И не только в пограничье, или на Востоке, или на Северном побережье. Такие есть даже в Сенате. Люди, которые говорят ужасные вещи, такие вещи, которых лет десять назад никто и не думал говорить. Он свел вместе указательный и большой пальцы и посмотрел мне в глаза. Они пробуют воду, сначала поступками, которые должны рассердить, затем оскорбить и, в конце концов, нарушить принципы. И ничего не происходит, ничего не делается, чтобы остановить их. Мы же стоим на стороне добра, закона и порядка. Верим, будто те, кто управляет обществом, должны подавать личный пример. И мы допускаем подобное. Мы так поглощены игрой в честность, приверженностью правилам, что парализуем себя. «Я так устал от скверных людей». Наблюдать, как они пробуют, шаг за шагом испытывают границы в своих злодеяниях, а потом исправлять положение становится поздно. Это все равно, что сидеть на верхнем этаже горящего дома. Сначала ты чувствуешь запах дыма, потом ощущаешь жар пламени. К тому времени, как ты решаешь покинуть дом, все пути отрезаны». Он пожал плечами. «Я хотел бороться за хорошее, сделать хоть что-нибудь. Не ждать, пока дом сгорит, а взять ведро воды и начать». Он вытянул обе руки, словно охватывал два воздушных шара, и его голос задрожал. «Бороться с огнем. И это было приятное чувство, Хелена. Приятно что-то сделать. Мне хочется жить в таком мире, где мы можем хватать плохих людей, судить их и сажать в тюрьму. Я всегда хотел жить в таком мире. Но если человек, о котором идет речь, является собой великое зло, что, если он наделен властью, совладать с которой не способны никакие земные силы?» Что, если он стоит во главе целой армии? Немногие решатся обжаловать ваши методы, заметила я. Армию намеренную свергнуть императора едва ли можно рассматривать с правовой точки зрения. Это военное дело, а вы спасли город, ты спасла город. Совершенно искренне произнес Вонвальд. Большинство даже не подозревает. Если честно, я бы предпочла, чтобы так оно и оставалось. Вонвальд помолчал, искоса глядя на меня, но в конце концов кивнул. Знать бы, что там происходит. — проговорил он задумчиво. Я сама задавалась этим вопросом. Когда я в последний раз видела загробный мир, воинство оленей атаковало дворец крови. Я уже говорила об этом Вонвальту раньше, но у него не было желания лично входить в священные измерения, особенно с уничтожением души правосудия Августы. Кроме того, он собирался навсегда запечатать проход. Множество вопросов, касающихся посмертного мира, суждено было остаться без ответа. Быть может, эти вопросы и вовсе не следовало задавать. «Я стараюсь много об этом не думать», — сказала я. «Думаю, в нынешних обстоятельствах это разумно. Остается лишь надеяться, что силы порядка одержат верх. Но времена, когда мы могли ввязываться в их дела, прошли. Теперь, вспоминая тот разговор, я удивляюсь, с какой легкостью Вонвальд лгал, и как убедительно. Мне следовало догадаться. Мысль, что он так просто оставит этот вопрос, зная, что поставлено на карту, была нелепой». Думаю, таким образом он пытался уберечь меня, и в кои-то веки я была рада этому. «Вы действительно собираетесь разделить империю?» — спросила я. «В значительной ее части — да, хотя сомневаюсь, что в исторических трудах на это взглянут именно так. Я даже не уверен, что это надолго. Память коротка, а безоглядной глупости в избытке. Возможно, однажды меня и вовсе сочтут ненормальным, а то и вовсе злодеем», — он хмыкнул. «Меня бы это не удивило». Святой Клавер, стремящийся спасти Империю. Нема, почему нам вообще есть до этого дела?» «Что вы будете делать, когда осудите Клавера?» «Я сказал, что еще не решил». «Это вы еще лордов сказали, что еще не решили». Заметила я многозначительно. Вонвальд печально улыбнулся. «Мне больше не место в сове». «А как насчет моего места?» «Твое будущее зависит от тебя». «Сколько тебе? Двадцать? У тебя вся жизнь впереди». И что мне делать? После всего, что я увидела и узнала, без друзей, без семьи, без дела и цели... Я сама удивилась, какой горечью это произнесла. Вонвальд отвергал меня, явно и неприкрыто, и все же... Хотела ли я оставаться с ними дальше? Возможно, и нет. Я определенно не хотела становиться его любовницей или женой, и едва ли я что-то выиграла бы, просто сопровождая его в качестве спутницы. Как между нами могли сложиться нормальные отношения?» И вообще, должны ли они быть нормальными? Существовали и более странные пары. Хелена, ты не привязана ко мне, и ничем мне не обязана. А если даже была, то уплатила долг тысячекратно. Все, что я собой представляю, то, чем я стала, каждая грань моего существа сложилась за время, проведенное с вами. Долгие годы я только и делала, что стремилась произвести на вас впечатление, заслужить вашу похвалу. Я стала воспринимать себя, исходя из вашего ко мне отношения. Знаю. — Прямо ответил Вонвальд. — Наши отношения не так уж просты. Не буду прикидываться, будто это не так. Но именно потому, что ты определяешь себя в таком ключе, мысль о разлуке видится тебе катастрофой. Обещаю, пройдет полгода, и я стану лишь далеким воспоминанием. И ты удивишься, как вообще умудрилась привязаться к отдельному человеку. — Это вы исповедовали идею связанности? Мне казалось, будто Вонвальд ведет себя снисходительно. Но это, конечно же, было не так. Он кивнул. Не отрицаю. И пришло время разрубить этот узел. Мне больше нечем у тебя обучить. Если ты останешься со мной, то обречешь себя на заурядность. И, положа руку на сердце, я предпочел бы умереть, чем растрачивать твой потенциал на себя. «Мой потенциал», — повторила я с горечью. Вонвальд молча пил вино. Я смотрела, как солнце скрывается за храмом Креуса. Даже в тени жара не спадала, и воздух оставался влажным. «Я напугана», — призналась я наконец. «Кажется, я столько всего могу — сразиться в битве, отправиться в загробный мир, схватиться с демоном. Но после, когда остывает кровь, я не чувствую, что способна повторить это. Страх возвращается. Я сомневаюсь в себе и в своей храбрости. Я думаю о той Хелене, что пробралась в Керак или сражалась в битвах, и кажется, будто я вспоминаю жизнь и поступки кого-то другого. «Ох, это никогда не проходит!» — почти небрежно промолвил Вонвальд. «Ты мыслительница, Хелена, как и я». Во времена их с крига было так же. Компания, сражение по несколько раз за месяц, иногда по целому дню напролёт. Остаёшься в живых, и тогда сознание переворачивается с ног на голову. Думаешь, как близок был к смерти. Один неверный шаг, неудачный выпад, он пожал плечами. Так уж устроен твой разум. «Сделай себе одолжение и прими это как данность. Ты постоянно будешь сомневаться в себе. Это в том числе делает тебя хорошим человеком. А вот зло этому совершенно не подвержено. И в этом вся беда. Нам всем не помешало бы почаще погружаться в себя, проявлять больше сочувствия». Вновь повисло молчание. Эти слова, мудрые, сказанные непринужденно и вместе с тем авторитетно, оказались столь близки моей душе, что от предстоящей разлуки стало еще больнее. Но Вонвальд был прав. Ему следовало покинуть Саву, а мне предстояло идти своей дорогой. Эта мысль неожиданным образом взбудоражила меня. «Хочешь знать, что я думаю, Хелена?» — спросил Вонвальд. Он достал трубку и принялся набивать табаком. «По поводу? Почему я послушал тебя в храме?» «И почему же?» «Потому что, я думаю, только ты могла удержать меня от убийства Клавера. Думаю, в этом состояла цель твоей связанности в потоке времени. Думаю, наша встреча в Молдау была предопределена». «Думаю, ровно такими наши отношения предполагались судьбой. И думаю, ты достигла именно того, чего должна была достичь, чего ждали от тебя Олени, Эгрокс, Ресси и Леди Фрост. Ты права. Убить Клавера было бы ошибкой. Я убежден, предать его суду сейчас — единственный способ гарантировать, что он умрет навсегда». Я задумалась. «И все-таки это не ответ на мой вопрос». Вонвальд улыбнулся и закурил трубку, сделал глубокую затяжку, а затем отпил глоток вина. Ты сказала, что долгие годы воспринимала себя, определяла себя, исходя из моего к тебе отношения. Что ж, возможно, я стал воспринимать себя, исходя из твоего отношения ко мне».